Глава вторая. Можно запутаться и заблудиться. «Мужики, у нас проблема», — заявил громко Алекс. «Либо мы все будем в шоколаде, либо... Э -э, голова в кустах». Они стояли на забетонированной площадке рядом с ангаром компании z Тур», принадлежащей Стефану Дониковскому, более известному вольным сталкерам под подгонялом «Гульфик». Здесь пахло сухой травой и сжжённой резиной. Высоко в синем небе белый самолет заходил на посадку в аэропорт Борисполя. Плюмбом сосредоточенно подсчитал в уме. Насколько по весу потянут три комплекта полевого научного оборудования «Бизон» и не будет ли проще ограничиться портативным магом. В конце концов, точность в измерениях нам не нужна а уж тройное дублирование тем патчи. Поэтому вначале он пропустил слова Алекса мимо ушей. Зато Борис сразу насторожился. — Да? Это Норт Ривер? Что пишут? — Пишет Соня. — Просит, чтобы я перезвонил. — Извините, ребята, я на минутку. Он отошел в сторону и начал что-то быстро набирать на выдвижной клавиатуре, многофункционального ПДА, время от времени возведя глаза к небу и шевеля губами. «Борис!» — обратился плюмбом к Витицкому. «А скажи-ка мне, Соня и Норд-Ривер — это два разных человека?» «Что? Ах, да!» — Борис улыбнулся. «Соня наш секретарь. Ей, кстати, хорошо за тридцать, она одевается как хипушка и любую еду приправляет соусом табаска. И запивает текилой. Это на тот случай, если ты вообразил то, что ты вообразил. А норт ривер плюмбу мне дал сбить себя с толку. Наш главный инвестор. Западная контора. Они серьезно помогали нам с дланью, а теперь планирует еще один масштабный проект. Виктор, у нас проблема. Алекс вернулся, забоченно хмурясь. Боюсь, мы не сможем идти с тобой в зону. Слава тебе, господи, подумал Виктор, но вслух сказал. Это еще почему? Нас просят организовать стационарную исследовательскую базу у четвертого энергоблока. Большой проект, большие перспективы, большие деньги. Но делать нужно здесь и сейчас, иначе деньги уйдут конкурентам. Поэтому мы должны остаться и координировать работу из центра. Здесь и сейчас? Да. Нам поставили условия. Мы находим место для базы и проводим нулевой цикл в течение двух недель. Это вполне реально. Купим грузовики, оборудование, наймем специалистов. Да хоть и Затура. Твой Дуниковский понятное дело, тот еще фрукт. Но товар у него отменный. Правильно ты его не пристрелил. «Нужно с профессором Серебряковым связаться», — предложил Боря. «Он поможет с подбором оборудования и вообще разберется, как там и что». «Пойдет», — согласился Алекс. «Представитель Норд-Ривер будет в Киеве сегодня вечером. Устроим встречу с Серебряковым и все обсудим». «А причины?» — спросил Плюмбом. «Что причины?» «Причины такой срочности». «Чисто денежные. Нужно быстро провести транш». «Хм, интересно. Ладно, я пошел к Гульфу. Договоримся». Однако на самом деле к Гульфику Виктор Свинцов не пошел. Остановился в полутемном переходнике ангара и крепко задумался. Сказать, что Плюмбума совершенно не интересовало, на чьи деньги 20 лет развлекались А и Б, значило бы погрешить против истины. Интересовало, И давно». У мальчиков имелась мощная финансовая подпитка, и явно из-за рубежа. Не то чтобы Плюмбом был ксенофобом или ярым патриотом, но он прекрасно понимал, что иностранцам их иностранные рубашки всегда ближе к телу, и они всегда ставят во главу угла свои собственные иностранные интересы. А совпадут ли их интересы и его, исключительно дело случая. И посмотрите, как все складывается. Сейчас он намерен пробраться на иную сторону зоны и потолковать по душам с ее хозяевами. И тут же, как по волшебству, иностранные богатеи, которые 20 лет и носа в зоне не казали, предпочитая свалить грязную работу на людей попроще, решили, что им по зарез нужна стационарная база у четвертого энергоблока. Совпадение вполне возможно. Нет, тоже вероятно. Если бы я был человеком, который долгие годы успешно доит зону и услышал бы, что есть такой прыщ на ровном месте по имени Плюмбум, и что этот самый прыщ хочет прикрыть лавочку, что бы я сделал? Правильно. Постарался бы упасть он его Плюмбуму на хвост и как следует все разузнать. А что бы я сделал на месте Плюмбума, то есть на своем? Правильно. Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Следовательно, нужно упасть на хвост норт ривер но сделать это так изящно, чтобы иностранные инвесторы не заподозрили, что я заподозрил их в том, что они заподозрили меня, и так далее. Приняв решение, Плюмбом вышел из ангара и спросил, «Мужики, а нам обязательно снова идти к ковшу, чтобы попасть кальтом?» Борис непроизвольно почесал бровь и ответил. «Строго говоря, в этом нет необходимости. Мы сделаем новый расчет по методике Зорича и откроем портал в другом месте. Главное, чтобы там была воронка и еще пара энергетических аномалий на периферии для создания поля необходимой напряженности». «Тогда я вот что подумал», — сказал Плюмбум. «А что, если ваша экспедиция из Норд-Ривер подбросит меня до четвертого энергоблока?» «Ваш паспорт, девушка!» – попросил охранник на входе. Алина порылась в сумочке, достала карточку паспорта и протянула ее сквозь окошко в будку охраны. Охранник попыхтел немного, слеча изображение 16-летней девчушки с косичками на мониторе и эффектную девушку со симметричной стрижкой и упрямым подбородком, которую видел перед собой. Вылез из будки, потребовал вытряхнуть на специальный стол содержимое пакета – и внимательно смотрел вещи, которые Алина несла с собой. Потом сказал, «Проходите. Третье отделение, пятая палата. Поздно пришли. У вас осталось сорок минут. Спасибо, что предупредили». Сапожки Алина простучали по плиткам мощенной дорожки. В крытом больничном саду было жарко. В неглубоком бассейне журчащего фонтана плескались воробьи. Толстый полосатый шмель покружил над искусственным цветком наброшки Алины, приземлился на алые матерчатые лепестки и, деловито гудя, полез внутрь. Дойдя до дверей третьего корпуса, Алиса бережно сдула пассажира и нырнула в полумрак вестибюля. Здесь ее ждал еще один пост охраны, а на входе в отделение – третий. Само отделение по форме больше всего напоминало гантельку, Длинный коридор соединял две небольшие рекреации. В одной была столовая, в другой выходили двери нескольких элитных палат. Медсестра, сидевшая за столом, дружески кивнула Алине. В рекреации маялся тихий Паша. Ходил кругами, повторяя на распев. Здравствуйте, здравствуйте. Алина не стала отвечать. Паша здоровался со стенками. Она открыла дверь пятой палаты и сказала тихо. «Здравствуй, папа». Потом повторила погромче. «Здравствуй, папа». И только тогда Александр пыхала, оторвался от клавиатуры и повернулся к дверям. «Здравствуй, доченька. Ты уже пришла? Как там дома? Как мама?» Выглядел он как классический безумный ученый. Всклокоченные волосы, выбившиеся из штанов и заляпанные кетчупом рубаха, борода торчком. Алина оценивающе посмотрела на отца и скомандовала. «Папа, стоять! Смирно! Руки вверх!» И полезла в пакет за чистой рубашкой. Пока она передевала и причесывала пыхало, тот болтал без умолку. «Постой, а когда ты в последний раз у меня была? Два дня назад? Или три? Совсем забыл. Ты прости, заработался. Зато у меня для тебя сюрприз есть, обалдеешь. Только ты никому не рассказывай». «Ни Болику, ни Плюмбуму, даже маме не рассказывай, вдруг сболтнет». «Не нарочно, конечно, она в этом смысле кремень. Просто Лариса у нас очень доверчивая. Нет, ты знаешь, я даже рад, что сюда попал. Тут идеальные условия для работы. Идеальные. Ну, кричат иногда за стенкой. А где не кричат? Зато не лезет никто с дурацкими вопросами, не интересуется». «Папа», — строго вопросила Алина, — «Ты когда на улице был в последний раз?» «А? Что?» «Не знаю. Дня два назад. Или три. А что надо?» «Да ну и эту улицу. Чего я там не видел?» «Пойдем, папа, погуляем», — сказала Алина решительно. «Погода отличная». «Подожди, Алюсик, Я тебе должен рассказать». «Вот там и расскажешь. Сядем на солнышке, на скамеечке». «До меня на свежем воздухе всегда лучше доходит». Не слушая больше возражений, Алина потащила отца из палаты. В коридоре тихий Паша здоровался уже не со стеной, а с зарешеченным окном. «Подругу своему скучает», — объяснила медсестра. «Бойного Пашу вчера опять на острое отделение увезли». «Мы погуляем немного, Мария Филипповна?» — спросила Алина. «Гуляйте». — разрешила Мария Филипповна. — Обед только не пропустите. Сегодня борщ. У Александра Борисовича любимая. Отец и дочь сели на скамейке у затянутой плющом серой стены. Алина задумчиво разглядывала полускрытую кустами сирени церковку, в которой теперь располагался больничный морг, и слушала, как всегда, в полухо что ей вещает отец. Она давно, еще до его болезни, привыкла, что достаточно просто кивать и вставлять иногда с умным видом, да-да, конечно, и папа будет абсолютно доволен. Самое интересное, что не только папа. Этот навык ей очень пригодился на практических занятиях в университете. Так вот, Алюсик, ты, конечно, знаешь, что многие люди полагают, будь то мы живем в иллюзорном мире. И не глупые люди, скажу я тебе. Буддисты, например. Они считают, что наш мир – это своего рода тренажерный зал для души. Нужно только правильно им пользоваться. Если будешь накачивать душу дурным, тебя отправят на следующий круг, чтобы образумиться. Если же будешь беречь свою внутреннюю чистоту, избегать желаний, уйдешь в нирвану. То есть умрешь совсем, без возврата. Не перспектива, правда? Однако у буддистов есть бадхисатвы, люди, которые заслужили уход в нирвану, но как товарищ Сухов из Белого Солнца решили еще помучиться и вернулись в мир, чтобы помочь другим найти путь из нашего мира в нирвану. «По-моему, все проще», — подумала Алина. «Чтобы убедиться, что мы живем в иллюзорном мире, достаточно включить телевизор. Главное, не включать его надолго». «Так ты теперь буддист?» — спросила она. Пыхала расхохотался. «Боже мой, что ты себе вообразила? Ну, конечно же, нет, милая. Разве я поверю, что мы здесь на земле только для того, чтобы научиться любить друг друга? Конечно, весь наш мир — не иллюзия и не ад. Ад и иллюзия — только его часть». «Зона?» — спросила Алина. «Да, зона. Только и здесь все не так просто. В обыденном бытовом смысле зона вполне материальна». Наши чувства нас не обманывают. Но если ты попробуешь построить модель зоны в многомерном пространстве, то увидишь, что та зона, которую мы имеем честь наблюдать, лишь один из множества одновременно существующих вероятностных миров. «Кто написал мои тапки?» – орал Шредингер. А котенок сидел под диваном, ни жив, ни мертв. Алина сразу вспомнила эту старую университетскую шутку – То, что говорил ее отец для любого обычного человека, прозвучало бы как бред сумасшедшего, для нескольких мечтателей как откровение. Для Алины же его слова были банальностью. Она сама доподлинно знала, что зона похожа на стопку бумаги, каждый листок которой отдельный мир. Алина даже входила в число тех немногих муравьев которым удалось переползти с одного листка бумаги на другой и вернуться назад. И последние полгода она пыталась построить непротиворечивую математическую модель, которая описывала бы их путешествие в, в рамках самых передовых научных представлений. Разумеется, этим занималась не она одна, а вся лаборатория трансформации Континиума, возглавляемая профессором Серебряковым. Но Алина с некоторым злорадством отмечала, что Олег Павлович, получив обильную информацию о двух субпространствах зоны Химерической Припяти и Изумрудной башни, выбрал ошибочное направление. Он пытался применить к наблюдаемым феноменам устаревшую теорию Дэвида Бома и быстро зашел в тупик, хотя еще не понимал этого. Алина надеялась утереть ему и прочим коллегам нос, предъявив свою модель – созданную на более верифицируемой теории струн. Ее амбициозным планам мешало существовать лишь сущей мелочь. Алина тоже казалась в тупике. Она была уверена, что некоторые ее идеи просто блестящи, но сомневалась в том, как следует их развить. А посоветоваться ей было не с кем, ведь тогда бы пришлось публично признаться в своем поражении. А отец... Постой, что он сказал только что? Но если ты попробуешь построить модель зоны в многомерном пространстве... Что это? Просто фигура речи? Или он имеет в виду что-то конкретное? Папа, ты пытался это сделать? Что, Алюсик, пытался построить модель зоны? Поправка номер один. Пыхало поднял палец вверх и лукаво взглянул на Алину. Не пытался, а сделал. Девушка насторожилась. Она прекрасно помнила, что отец не дружил с высшей физикой. Как и подавляющее большинство сисадминов, получивших образование в начале века. Самое простое объяснение в данном случае – он мог нахвататься терминологией при просмотре популярных передач типа «Орешек знаний» или «Час науки» на первом. И теперь в помрачении рассудка соединил обрывки знания в некую частную умозрительную теорию, который кажется ему непротиворечивой, но который без особого труда разобьет в пух и прах любой первокурсник физмата. Такое случается довольно часто. Алине уже приходилось иметь дело с фриками, но представить, что и ее отец движется в том же унылом направлении она пока не могла. С другой стороны, подключение к загадочному каменному интерфейсу, обнаруженному экспедиции Серебрякова в субпространстве Изумрудной башни, явно сказалось на его психике, а значит, Александр не мог отвечать за свои поступки, а тем более за слова. Бред, он и есть бред. Но расстраивать больного отца Алине совсем не хотелось. Она изобразила улыбку и с нарочитым воодушевлением воскликнула. «Папка, ты просто молодец!» «Как тебе удалось?» «Поправка номер два». Привалов вздохнул, обнимая ее за плечи. «Всю зону мне не потянуть. Я разумный человек. Но я сделал эмулятор управляющего комплекса, того самого, который мы называем Стоунхенджем». Алина с облегчением перевела дух. «Ничего страшного. Упыхала была исключительно хорошая память», А в состоянии стресса он мог запомнить мельчайшие подробности Стоунхенджа, вплоть до отдельных трещин на глыбах, если, конечно, там были трещины. Вот и создал под впечатлением от тех экстремальных приключений модель из пластилина и спичек, который гордо окрестил эмулятором. Программер, что с него взять? Теперь он, подобно сообразительному ребенку, ждал одобрения своей деятельности. И, разумеется, дождался. «Папа, ты мне его покажешь?» Старательно изображая заинтересованность, спросила Алина. «Конечно, Алюсик. Он у меня в палате. Пойдем?» «В палате?» Алина на секунду вообразила, что отец прячет от санитаров под кроватью маленькую модель Стоунхенджа. «Да, на компе. Помнишь, я просил у тебя принести широкополосный спутниковый модем?» «Да, конечно. Ну вот». Я сразу же связался с Приваловым, и мы славно поработали. Приваловым? Алина в первый момент не поняла, о ком говорит отец. Ведь Привалов — это прозвище, которое дали ему еще в институте медико-биологических проблем. Неужели раздвоение личности? Но тут она вспомнила, что Александр иногда так называет своего домашнего из кино, и успокоилась. «Ну что, пошли?» Пыхало настойчиво взял дочь за руку и потянул в палату. «Пошли!» Однако у входа в павильон отец остановился. «Постой, Алюсик, сейчас же обед. Тебя выгонят!» Появился хороший повод улизнуть, но Пыхало успел заинтриговать Алину, и она сказала, добавив капризных ноток, «Папа, я должна увидеть это сейчас. Я не доживу до завтра». «Ну ладно, тогда сделаем так». На посту внизу говорим, что ты забыла сумочку в палате. Дальше я отвлекаю Марию Филипповну, а ты пробираешься ко мне в палату и ждешь там. Я похлебаю борща и сразу вернусь. На первом посту им повезло. Охранник отлучился в туалет и врать не пришлось. Охранник, сидевший у входа в отделении, не отрывался от маленького телевизора. Так что этот кордон они тоже преодолели без приключений. Александр направился прямиком к столу медсестры. «Марья Филипповна, я не опоздал? Знаете, с дочкой заболтался. Наряда, женихи, то все. А как ваши внуки, кстати? Олечка уже ходит?» «Бездарный актер», — подумала Алина с досадой. «Ни за что бы не поверила». Но Марья Филипповна была другого мнения. «Ой, Александр Борисович, ползает еще, но шострая такая, и глазки уже такие умные. Это хорошо». Она у вас сколько весит? Знаете, легкие детки позже начинают ходить. И воркуя друг с другом, парочка направилась к столовой. Алина быстро пошла к палате номер пять. Но тот путь ей преградил тихий Паша. Кажется, в первый раз за весь день он ее увидел и, присев на корточки, широко распахнул руки и заорал во все горло. Здравствуйте! Алина испуганно шарахнулась к стене. Однако никто не обратил внимания на громкий вопль. Все на отделении давно привыкли, что Паша без конца здоровается со своими невидимыми друзьями. Глубоко вздохнув, Алина с разбегу проскочила мимо Паши, а когда тот попытался ухватить ее за ногу, просто перепрыгнула через его расставленные руки и опормитью бросилась в палату. Паша ее не преследовал, только разочарованно выдохнул. «Вот так здравствуйте!» «Ну смотри, дочка!» Александр запустил программу. Дисплей на несколько секунд потемнел, и Алина увидела хорошо знакомую ей картину – 30 обтесанных глыб, стоящих вертикально в круг и соединенных поверху каменными перемычками. В геометрическом центре круга лежал большой камень. Именно так выглядел мегалитический комплекс Стоунхендж в субпространстве зоны, которое получило название «Изумрудная башня» за характерный ориентир, возвышающийся над пустынной местностью и хорошо видимо издалека. Именно Александр Пыхало первым сообразил, что камень в центре – нечто вроде многофункционального интерфейса и с помощью которого можно управлять искусственными мирами, созданными кем-то для проникновения в нашу Вселенную. «Компьютер Бога», – с гордостью сказал отец. Он поводил пальцем по сенсорной панели, поворачивая комплекс туда-сюда и давая Али возможность рассмотреть его со всех сторон. Потом приблизил центральный камень, представлявший собой правильный куб высотой в половину человеческого роста. Верхняя грань куба была испещрена неглубокими лунками 64 по вертикали, 64 по горизонтали. Трехмерная модель выглядела очень убедительно. Почти как на стереоснимках – сделанных Серебряковым в первые же часы пребывания в мире изумрудной башни. У отца и впрямь удивительная память. Но эта модель была пустышкой. Алина и сама могла бы скроить похожую за полчаса и даже без участия специализированного из кино. Все-таки Александр совсем чокнулся. Совсем-совсем. Как жаль. «Ну, и что дальше?» — спросила Алина, не сумев скрыть разочарование. А дальше вот что. Пыхала быстро заработал пальцем. Каменный дисплей приблизился, заслоняя обзор, мигнула красным одна из лунок. Вдруг интерфейс словно вывернулся, превратившись в сложную конструкцию с необразимо огромным количеством мелких деталей. Сначала глаз не мог охватить бесконечное многообразие, но приглядевшись, Алина поняла, что перед ней нечто вроде трехмерного и очень запутанного лабиринта, состоящего из множества комнаток, соединенных изломанными линиями коридоров. Осью лабиринта была изумрудная спица, светившаяся очень ярко и сразу притягивавшая взгляд. Но в каждой комнате словно имелось зеркало на стене, а то и несколько зеркал. Изумрудный свет спицы многократно отражался в этих зеркалах, наполняя весь лабиринт теплым сиянием. Потом картинка сдвинулась еще раз, Одна из микроскопических комнаток стала расти, пока на дисплее не появилась знакомая до боли фигура. Из военной, из белого мрамора, обнаженный мускулистый мужчина со шлемом на голове и с факелом, выставленной правой руке. «Вуаля!» — торжественно заявил Пыхало. «Мы в Припяти, Химер!» Алина потрясенно молчала, а ее отец быстро говорил. Головоломка казалась не слишком сложной. 64 на 64 это всего-то 4096 ячеек, мелочь, если подумать. Ясно, что такое множество не может обеспечить достаточного многообразия. Соответственно, каждой из ячеек должно быть подчинено некоторое количество подмножеств, которые не зависят от общей структуры и которые формируются сами по себе и подразумевает многовариантность. Помнишь химер в Припяти? Это и есть одно из подмножеств. В реальности, скорее всего, существует всего одна аталонная химера, но совокупность супространств за счет энергии центральной оси разворачивает информацию о ней, материальные объекты с вариациями, определяемыми конкретными условиями. Тебе ведь не надо объяснять, что энергия, материя и информация непосредственно связаны друг с другом. Я знал, что ты умная девочка». Так вот, если подбирать бытовую аналогию, ты представь себе токаря. Вот он получил чертеж на деталь. В чертеже инженер указал допуски на размеры. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы токарь выточил деталь точно по размерам, но это невозможно. Инструмент – материальный объект и обрабатывать заготовку с определенной точностью. Поэтому будущие детали получаются с разбросом по размерам, где-то больше, где-то меньше, но в пределах допуска. Тут то же самое, хотя процесс гораздо сложнее и подразумевает неисчислимое множество допусков, которые задает не инженер, а сама природа, то есть физические законы конкретного субпространства. Перед нами изощренный механизм, но устроен он весьма разумно и действует по определенной программе. Мы с Приваловым знали исходные, и приняли по умолчанию, что перед нами программа, а остальное — дело техники. «Папа, папа!» — с мольбой в голосе вызвала Алина. «Я ничего не понимаю. Вот этот мужик с факелом!» — она ткнула в дисплей. «Он что-то означает?» «Хм, Аллюсик!» Алюсик! Пыхала вдруг засмеялся и с нежностью погладил дочь по голове, словно возвращая ее в далекое детство. «Это как раз ерунда, Фантик. Ну как тебе объяснить?» А, вот смотри, у каждой компьютерной программы имеется симпатичная иконка или даже набор иконок на выбор. На самом деле нет особой нужды создавать еще один графический файл, который описывает всего лишь путь к этой программе от корня вглубь вложенных директорий. Но его создают для удобства ориентации пользователя в наборе программ, для сокращения количества манипуляций при запуске конкретной программы и просто для элегантности визуального представления операционной системы. Так и тут. Мужик с факелом — это главный ориентир и одновременно символ конкретного субпространства. «А почему не химера? Там же вокруг одни химеры, и ты сам говоришь, что они там генерируются». Александр пожал плечами. «Ну откуда мне знать, дочка? Может, химеры в той потусторонней Припяти лишь побочный продукт? Стружка?» а главное ее назначение в другом. Алина поразмыслила с полминуты, глядя на дисплей, потом сказала. — Папа, кажется, я начинаю улавливать суть. Ты и впрямь гений. Раскрыть замысел строителей субпространств — это покруче, чем взломать код Энигмы. Но я пока не могу понять, какое практическое применение может иметь твоя модель. Пыхала сначала горделиво расправил плечи, потом чуть смутился и опять затараторил. Видишь ли, Алюсик, когда-то я полагал, что зону во всем ее многообразии создал Господь для того, чтобы показать человечеству ад на земле. Но когда работал с Приваловым над эмулятором, понял простую вещь: все это человеческое, слишком человеческое. Может быть, сверхчеловеческое, да. Может быть, создатели системы субпространств. Кто-то вроде бадхисатв, достигших просветления и вернувшихся, чтобы помочь человечеству обрести понимание истины. Может быть, они вроде демонов. Демоны ведь тоже служат Творцу в его неизреченной мудрости. Но в любом случае они не боги и даже не бога человеки, А значит, мы способны познать их план и, если он нас не устроит, вмешаться, потребовать его изменения к нашей выгоде. «И как ты собираешься это сделать?» – спросила Алина, вклинившись в естественную паузу, чтобы направить признание отца в нужное ей русло. «Моя модель – это карта. По ней можно определить самый короткий путь из нашей аномальной зоны в мир строителей субпространств. Серьезное достижение, согласись. И в общем не имеет значения, чем заполнены ячейки, в которых мы еще не побывали. Главное – сами эти строители». Именно строителей нам следует искать и найти. Но для этого моей модели недостаточно. И недостаточно управляющего камня в мире изумрудной башни. Нужен еще ключ. Ты же помнишь, для активации комплекса необходимо кольцо, которое нашел Виктор. Это и есть ключ, который может сделать любого человека равным создателю субпространств. Равным? Алина сильно сомневалась в этом. Пример Пыхала демонстрировал обратное, ведь он сидел в психушке, а не в Кремле. Хотя, кто знает, может, загадочные строители субпространств как раз сплошь психии и есть. Только больное воображение могло придумать мутантов зоны, тех же химер, к примеру. — Алюсик, я хочу тебе признаться. Пыхал отодвинулся от дочери, прижался спиной к стене и зачем-то зажмурился. В этот момент, когда я с помощью кольца подключился к терминалу Стоунхенджа, на меня свалился шквал информации. Тысячи образов, как будто тысячу фильмов перед глазами запустили. Я не был готов, то есть совсем не готов, поэтому сорвался, не сумел удержаться на плаву рассудка. Но кое-что я все же запомнил, кое-что важное. И я думаю, что во второй раз у меня получилось бы управлять системой субпространств. Это как с гирями. Сначала тяжело и больно, а потом мышцы окрепнут и уже не ноют по утрам. А Виктор, ты же видела, что ему это кольцо нипочем. Значит, он был подготовлен. Вот что значит 20 лет в зоне закалился. И другие смогут, я уверен. Стресс можно победить. А значит, можно подчинить себе субпространство. Я хочу еще раз побывать там, в Стоунхендже, рядом с изумрудной башней. Хочу еще раз попытаться. Уже осмысленно. Думаю, на этот раз у меня все получится. Отец тихо засмеялся. Не может не получиться. Разумеется, Алина даже гипотетически не могла допустить, что Александр еще когда-нибудь отправится в зону и в связанные субпространства. Но если создана им модель и впрямь работает, то перед лабораторией трансформации континиума открываются широчайшие перспективы. И оседлать эту волну может она, Алина. В таком случае профессору Серебрякову придется уступить и дать ей тему. Она будет в лаборатории главная. А то опять получилось, что по итогам экспедиции был написан отчет, в котором ее вклад был отражен, мягко говоря, слабовато. И это, мягко говоря... Перспективой впрямь захватывали дух. Копию модели Стоунхенджа она у Александра легко выпросит. Приведет ее в более функциональный вид, без всех этих завитушек в стиле национальной географии. Артефактный комплекс на основе звезды Полынь у лаборатории имеется. Даже не один, а два, и оба испытаны в полевых условиях. Дорога в мир изумрудной башни через старую воронку – У экскаваторного ковша на свалке проторено. Больших неожиданностей там не будет. Недостает только кольца с печаткой, который где-то в зоне отыскал, подобрал, украл дядя Витя. В апреле полгода назад Алине посчастливилось видеть кольцо в действии, когда Виктор Свинцов через субпространство перенес экспедицию Серебрякова в прошлое и замкнул временную петлю – спасая себя молодого и своих товарищей по биологической станции от верной гибели. Кольцо это Виктор забрал себе, и, насколько поняла Алина, не собирался с кем-то делиться. С минуту Алина обдумывала, не пойти ли ей традиционным путем, поиграть с Виктором в дочке-матери и выпросить у него кольцо, но поразмыслив, отказалась от этой идеи. Во-первых, мама будет очень зла, если узнает, Во-вторых, Артур наверняка вообразит себе не весь что и обидится. В-третьих, Свинцов был Алине симпатичен, и обманывать его на почве отцовства не хотелось. И, наконец, в-четвертых, сама эта авантюра может закончиться с противоположным результатом. Свинцов крепкий орешек и согласится с дурацкой идеей, что девчонке в зоне делать нечего. Нет, разумеется, раньше или позже Алина получила бы то, что хотела. Она всегда получала то, что хотела. Но лучше будет потратить время и силы более рационально. Поэтому она спросила. «Папа, а как ты думаешь, такое кольцо одно?» «Нет, конечно же нет», — живо откликнулся Александр. Он открыл глаза и выпрямился. На печатке, кроме символического сердца и льва, были цифры 1 и 2. Я думаю, это порядковый номер, 12. Виктор снял кольцо с мертвеца, Сам признался. Значит, где-то есть и живые. Первый, второй, одиннадцатый. Может, их больше, чем двенадцать. Скорее всего, больше. Строителей субпространств должно быть много. Такую сложную систему нереально сконструировать в одиночку. А если бы у тебя оно было, тебе бы это помогло в работе над моделью? Арина решила подстраховаться перед матерью. Не сама, мол, полезла, а папа попросил. «Алюсик, еще как помогло бы!» Пыхало возбужденно завозился на постели. «Мы с Приваловым попытаемся взломать код доступа к системе субпространств. Ведь кольцо типа ключа. Это ясно и распоследнему ламеру. А если мы взломаем код, нам многое станет подвластно». «Я уж не говорю о простой возможности изготавливать дублирующие кольца. Мы сможем перепрограммировать всю систему управления субпространствами» и таким образом влиять на зону. «Тогда, папа», — торжественно объявила Алина, «обещаю, кольцо у нас будет». Теплая украинская ночь опустилась на лагерь группировки «Свобода». Шумели под порывами ветра листья на старых тополях предзонника, переговаривались у костров отдыхающие сталкеры, звенели гитары. Кто-то, хватив лишнего, хрипло горланил песню — На нее откликались тоскливым воем слепые псы на дальних холмах за периметром. В одной из палаток спал ничком на пропавших потом простынях мужчина. Порывы ветра, вырывавшиеся в маленькое вентиляционное окошко, затянутые противомоскитной сеткой, охлаждали его разгоряченное обнаженное тело. В свете луны блеснула пустая бутылка, закатившаяся в угол. Его спутница, одетая в камуфляжные штаны, военные ботинки и темно-зеленую майку, курила у входа в палатку, отбрасывая со лба прядь темных волос. Затушив сигарету, она подошла к мужчине, наклонилась над ним и потрогала за плечо. Тот не пошевелился. Женщина удовлетворенно улыбнулась. Традиционный коктейль, клофелин с водкой, не подвел и на этот раз. Она достала из кармана портативный фонарик. Подсвечивая себе, пошарила в рюкзаке и поясных контейнерах мужчины, добыла оттуда ломать мясо, пару каменных цветков и вспышек, переложила найденные артефакты в свою маленькую сумку. Потом осторожно села на колени у деревянного топчина, на котором лежал мужчина, и начала аккуратно стягивать с безымянного пальца своей жертвы кольцо-печатку. На печатке из драгоценного камня скалил зубы геральдический лев, окруженной замкнутой линией по форме напоминающей сердце. Кольцо сидело туго, и женщине пришлось приложить немалые усилия. Она гнула и дергала руку мужчины, чуть не сломала ему палец, но он так и не проснулся. Наконец кольцо тоже перекочевало в сумку женщины. Она подобрала сброшенную стопчана кожаную куртку, надела ее, Подумав, извлекла из внутреннего кармана изящное вышитое бисером портмоне из него купюру в 20 гривен и засунула ее между пальцами мужчины. После этого она также тихо вышла из барака, незамеченно пересекла лагерь и зашла в один из давно брошенных бараков, разметала груду хлама в углу и выкатила черный мотоцикл, откатила его подальше от лагеря, И только тогда повернула ключ зажигания, скачила на железного коня и умчалась в ночь».